Глава шестая «Я жду!» Голос дракона кипел от ледяной ярости. Он сдерживался, но эмоции были до того сильными, что продолжали проявляться чешуей на лице и опасным мерцанием в зеленых глазах. «Что вы хотите?» просвистело на выдохе, едва шевеля непослушными губами. Навалился громадина, придавил... Зажал, еще и рычит. — А на меня так нельзя. У меня нервы слабые, и натура нежная. — Что это? Каменная стена жалобно заскрежетала под его сильными пальцами. — Что ты использовала? Привороты на драконов не действуют. Да у тебя и не получилось бы. Без крови это попросту невозможно. Ослепляющий гнев мужчины Прямо на глазах сменился собранностью, сосредоточенностью и трезвым анализом. Он откинул эмоции и всецело доверился разуму. Его минутная слабость выглядела жутко. Я даже поверила, что меня сейчас убьют. Но вот такой умный, сообразительный, догадливый Арман Дат пугал меня в тысячу раз сильнее. Тот взбешенный мог просто убить и не заметить. А этот... Артейн знает, что может сделать. Хотя я ошиблась. Да, от меня у стены зажал. Да, но на этом все. Не хватал, боли не причинял, просто уйти не позволил. Не думаю, что он стал бы меня убивать. Не такой это... чело дракон. Он, говорят, вообще холодный и безразличный. Некоторые даже шептали, что лорд Дат когда-то продал сердце богам, чтобы получить звание генерала. Но я в это не верила. Думаю, он наоборот из тех, кто бездумно жизненно важными органами не разбрасывается, а желаемого добивается исключительно своими силами, без божественной помощи. Так что его ярость была скорее исключением из правил. Вот он и сейчас уже себя в руки взял. Включил голову. Интересно, что при моем приближении он ощутил, раз так отреагировал. Про приворот вот подумал. Нужно было срочно выкручиваться. А наглость, как известно, в этом деле лучший помощник. Я по Вивин поняла. — Может быть, я вам просто понравилась? — сказала, пожав плечами. Дракон поджал губы и отступил на два шага. А вот это уже обидно, между прочим. Ну, ничего, переживу. Я вообще что угодно переживу, если дата рядом не будет. Если вы закончили с демонстрацией силы, то я, пожалуй, пойду, решила примирительно. И осторожно присела, чтобы собрать разбросанное по полу постельное. Но вот его теперь стирать придется. А ведь только выдали. Неожиданно Лорд Дат взял и присел вслед за мной. Взялся быстро собирать белье. На меня не смотрел. А когда сложился у стопочкой, сжал пальцы на ткани и бесстрастно произнес. «Я приношу извинения за то, что напугал вас». «Ага, значит, за беспочвенное обвинение извиняться не будем? Гордость не позволяет или...» Не такими уж и беспочненными считал их дракон. «Я думала, вы не умеете извиняться», — сказала и тут же отругала себя. «Надо было просто поблагодарить и уйти». Арман молча выпрямился и протянул мне раскрытую ладонь, предлагая помощь. Помни ощущение, когда он сжал мои плечи, я благоразумно не стала испытывать судьбу. «Хватит странности между нами». Не хватало провоцировать новое. Неизвестно, что он еще может почувствовать и заподозрить. Я поднялась самостоятельно, а дракон сделал вид, что ничего не произошло. Я считаю себя достаточно воспитанным, чтобы знать слова извинений, сдержанно произнес он, протягивая мне постельное. Приняла с осторожностью, стараясь не допустить прикосновений но и не выглядеть при этом слишком подозрительной. Вы не думаете, что извиняются только слабые? Спросила, испытывая необходимость хоть чем-то закрыть неловкую паузу. Я думаю, что слаб тот, кто не может признать свои ошибки. С внезапной легкой насмешкой в голосе отозвался Даат. Так значит, вы меня больше ни в чем не обвиняете? Спросила с надеждой, вскинув взгляд в его лицо. Оно больше не было злым и темным. Светлое, открытое, даже красивое. А вас есть в чем обвинять, леди Райан? Вопросом на вопрос ответил мужчина, легко сощурившись. Уголки его губ дрогнули в улыбке, в зеленых глазах заплясали искорки веселья. Нет, я сама искренность и не была, но вам это не помешало. Улыбка стала чуть шире и явственнее. И вот так, улыбаясь и производя впечатление доброго человека, Даат и сказал, «Вы явно что-то скрываете, Алеста, и я обязательно раскопаю все ваши тайны». «Ничего себе! У меня мурашки поползли по позвоночнику». «А не кажется ли вам, что это перебор?» спросила воинственно, неуютно поежившись. «Работа такая!» – пожал плечом дракон, весело разглядывая мое хмурое лицо. «И раз вы запереживали, значит, у вас точно имеются какие-то тайны». «Разумеется», – пробурчала, – «мои, личные. К вам они не имеют никакого отношения. И вообще, это вмешательство в личную жизнь». «Пока нет», – невозмутимо парировал мужчина. «Я буду жаловаться», — пригрозила со всей серьезностью. Думала, он одумается, но генерал только рассмеялся. Громко так, искренне и очень весело. «Уже хочу на это посмотреть», — отозвался, продолжая посмеиваться. «Могу помочь составить прошение на имя короля». Издевается, гад, и даже не скрывал этого. В такой возмутительной ситуации... Мне оставалось лишь одно. Гордо вздернув подбородок, я развернулась и молча пошла прочь, оставив лорда Даата вместе с его эго. Пока шла, старательно отгоняла от себя все мысли о нем. Старания с грохотом рассыпались, когда в спину мне прилетела громкая и насмешливая. До скорой встречи, леди Райан. Я злобно ворвалась в комнату. И наткнулась на недоумевающий взгляд подруги. Постельное белье бросила на свою кровать и плюхнулась следом, от чего последняя жалобно скрипнула. Так, Вив подошла и смерила подозрительным взглядом. Выкладывай. А мне только этого и надо. Там этот, ну тот. От возмущения я забыла как соединять слова в предложение. «Крылатый там этот! Арман Дат!» Мало того, что наше белье испачкал, так еще к стенке прижал и нюхать принялся. Это вообще что такое? Во всех смертных грехах обвинил. Нагло издевался и вообще чудом не расколол. Вив подняла бровь, глянула сначала на белье, потом на громко сопящую от злости меня и сказала... Ну, начнем с того, что белье чистое. Я недоуменно посмотрела на белую стопочку. Она же прямо на грязный пол падала. Неужели заклинанием очистил? Дракон, потому что точно не я. А теперь я вынуждена повторить свой недавний вопрос: Что у тебя с даатом? Подруга встала в позу. Сложила руки на груди и тем самым стала очень похожа на свою мать. Та тоже не отпустит, пока всю душу не вывернет и до правды не докопается. Я замялась и опустила взгляд. Давно надо было сказать, но я все не находила смелости и слов. Да и вдруг ошибусь. Нет, Виввин я доверяла, как себе самой, но мало ли что. Но мы все же подруги, даже больше. Она своей жизнью рискует, чтобы мою сохранить. Я ей всем обязана. И ее семье, которая была не обязана, но все же приняла чужачку, а не выставила на улицу. Я могла доверить Вивьен даже самую серьезную и страшную тайну и не бояться, что информация попадет в плохие руки. Набрав в грудь побольше воздуха, решилась. Он... «Тук-тук-тук!» Громкий, чрезмерно наглый стук в дверь, которая без нашего разрешения пафосно распахнулась. На пороге объявился рыжий, крепкий парень. Высокий, широкоплечий, с весело сверкающими изумрудными глазами и широченной белоснежной улыбкой. «Ты?» «Да, подруга тоже мгновенно узнала парня, который встретил нас у ворот. Я. — подтвердил довольно, привалившись плечом к косяку. — Рад, что узнала, Вивьин. Даже польщен. Теперь уже подруга принялась недовольно и громко сопеть. — Ты откуда имя мое знаешь? — У мертвия неупокоенная. Она злобно прищурилась. — У меня свои источники, детка. — увильнул тот от вопроса и сразу сменил тему. — Поужинаем сегодня? — От такого наглого предложения лично у меня расширились глаза. Я с интересом посмотрела на Вив. Та не собиралась поддаваться на его чары. «Предпочитаю хорошую компанию, а не всякий сброд, малыш», — передразнила она его заигрывающий тон. Шлепай отсюда, а то...» «Что, натравишь на меня мебель?» Он усмехнулся. «Ради тебя я готова переквалифицироваться в некроманта холодно осадила Вив. «Какая честь, леди Хейс! Буду с удовольствием следить за вашими успехами в этом непростом деле!» Он шутливо склонил голову. «Надо же, какие у него связи! Еще и фамилию узнал!» Вивьен издевательства в порядком надоели. Я поняла это подрогнувшему угол уголку рта и напряженным рукам. «Вспышка!» Вив взмахнула рукой, призывая метло из угла, и натравила ее на рыжеволосого наглеца. Та резво полетела к парню, примеряясь к его пятой точке, но нанести точный удар по цели не смогла, наткнувшись на неожиданную преграду в нескольких сантиметрах от мага. Щит. Никто из нас в этом не сомневался. А метла вовсю колотила уплотнение в воздухе, с шипением разбрасывая яркие рыжие брызги во все стороны. Адепт оставался невозмутим и все так же нагл. Стоял, сложив руки на груди, широко ухмылялся и насмешливо смотрел на Вив. «Выметайся, Горнан, велела она мрачно. «Надо же, даже имя мое запомнила. с чувством протянул парень. «Не все потеряно!» И медленно, лениво, так поддался в коридор, намереваясь уйти. «Зря! В смысле, медлил он зря!» И про не все потеряно сказал тоже зря, потому что у могини после этой фразы крайне красноречиво опасно засверкали глаза. «Вив!» — позвала предостерегающе. Он под щитом. Подруга на меня и не взглянула, уставившись на закрывающуюся дверь и тонко улыбаясь. «Сейчас ничего делать не буду». «Это сейчас не порадовало совершенно». «Не связывайся с ним», — сказала я серьезно. Девушка лишь кивнула, но продолжила улыбаться. То есть меня она слушать не собиралась. Остаток вечера мы обустраивали комнату и делились эмоциями от экзамена. Вив очень заинтересовал тот браслет ректора. Да мне и самой было любопытно, что же на нем за магия такая, раз его личную защиту подавляла. За этим явно скрывалась интересная история — которую мы, увы, вряд ли узнаем. Мы продолжили шептаться, даже когда улеглись по кроватям и погасили свет. В итоге уснули уже глубокой ночью, ужасно довольные и счастливые из-за поступления. Я провалилась в сладкую темную невесомость крепкого сна. И тут же проснулась, как от толчка. Резко села, заморгала и закрутила головой, оглядывая полумрак, и с растущим ужасом понимая, что это не моя комната. В моей была вторая кровать, и Вивьен на ней, а тут горящий камин. Вкусный хруст древесины нарушал звенящую тишину. Языки пламени бросали рыжий свет на незнакомую комнату и ярко вырисовывали мощный силуэт. Мужчина присел перед огнем и вглядывался в его глубину, словно видел не пламя, а что-то иное. Я гулко сглотнула и задержала дыхание. Перед камином был Арман Даат. Борец с иномирянами меня не замечал. Что странно, дракон же. У них слух, обоняние и прочие органы чувств развиты значительно лучше, чем у людей. Натуральные хищники, от которых невозможно уйти. Так почему он на меня не реагировал? Ответ пришел через секунду. Я же как-то оказалась в его спальне, прямо у него на постели. Вряд ли кто-то незаметно принес и подкинул меня. А вот сам генерал вполне мог проникнуть в нашу комнату и утащить меня из-под носа ничего не подозревающей мирно спящей подруги. Но что-то здесь было не так. Интуиция тревожно шептала о том, что Арман не крал меня из комнаты. Почему-то казалось, что он даже не подозревает о моем присутствии. Внезапно дрова в камине захрустели громче обычного, пламя метнулось вверх, и в его ярких языках показалось нечеткое мужское лицо. «Северное побережье полностью обследовано, мой генерал». Следов девушки не обнаружено, — прозвучал по военному четке малость искажённый треском пламени голос. Даат на слова не отреагировал ничем и никак, но в комнате стало заметно темнее, а воздух потяжелел от напряжения и опасности. — В пшейке смотрели? — ровно уточнил дракон. — Так точно. Были во всех двадцати трех городах побережья. Облетели все деревни и поселения. Заглянули в каждый заброшенный сарай. Мы ищем призрака, лорд Дат. В последней фразе послышался намек на бессмысленность задуманного. Но дракон не пожелал ничего слушать. «Продолжайте поиски», — приказал холодно и движением руки, прямо по огню разорвал связь, возвращая камину первозданный спокойный вид. Сам остался сидеть на месте только весь заметно помрачнел и посуровел. «Опасный он тип, этот Виллар Тастейн. Скольких же драконов он запряг на мои поиски? Если они за два месяца успели пройтись практически по всем городам страны, заглянуть в каждую деревушку и не оставили ни одного дома без внимания, страшно представить, сколько на самом деле его подчиненных буквально рыли землю». И все ради одной меня. Точнее, из-за. Да, от меня точно не из переживаний так старательно ищет. Скорее, убить хочет. Или боится, что я его имя всем разболтаю. Хотя что-то мне подсказывает, что желание оторвать мою голову все же сильнее. Пробурчав что-то невнятное себе под нос, он пошевелился и через пару секунд поднес к огню бумажную трубочку. Развернул, держа сверху и снизу, и недовольно вгляделся в женское лицо, смело глядящее на него в ответ. На бумаге была я. Та, старая, с изображением которой драконы по домам ходили. Какой фонтанчик все же молодец. Я его только о магии просила, а он мне еще и новую меня подарил. И фактически жизнь спас. Не знаю, что и когда он попросит в ответ на помощь, но я выполню его условия с большой охотой и удовольствием. Я ему реально обязана». Неожиданно Даат слабо вздрогнул и напрягся так сильно, что я натурально почувствовала, как каменеют и раздуваются его мышцы. Почему-то стало очень страшно. А мужчина медленно поднял голову от бумаги на камин, Замер на секунду, а затем молниеносно обернулся и обжег меня взглядом горящих зеленых глаз. Он посмотрел прямо на меня. Я так и подскочила на чужой кровати, едва не закричав от сковавшего ледяного страха. Но неожиданно вместо крика с губ слетела возмущенная. «А что с чутьем?» Увы, или, к счастью, услышать ответ дракона я не успела. Лишь увидела, как изумленно взлетели вверх его брови и как рывком вскочил на ноги и обернулся ко мне всем телом он сам. А я — рывок, темнота. Пришла в себя я уже в нашей свив комнате сидя на кровати и задыхаясь от только что случившегося. Что произошло? Мне слабо верилось, что это был лишь сон. В это не верилось вообще. Слишком реалистично всё было, чётко и детально. Треск пламени, голоса, свет, изгустившийся от эмоций да о рак. И его взгляд. Стоило вспомнить, крупные ледяные мурашки поползли по рукам. Пр. Выдохнула тихо, поюжившись. Вот и как держаться от него подальше, если он даже во сне мне покоя не даёт. Я улеглась обратно, укрылась одеялом по самый нос, но уснуть не могла еще долго. Постоянно казалось, что из теней в углах комнаты кто-то смотрит, а прямо за дверью кто-то стоит. Конкретный дракон, конечно же. Что же это за напасть такая? Надеялась, что, укроюсь от него в академии, спокойно отучусь, получу лицензию и разрешение колдовать и пойду себе спокойно жить. Так нет же, он и сюда за мной увязался. Сначала в литере два месяца со мной куковал, затем в поезд вломился, в академию прилетел. Теперь вот и во сне покоя не дает. Не просто это так. Ладно, сон, тут или воспаленное сознание, или магия, но то, что он по пятам за мной следует, это вот уже очень серьезно. Как он это делает? Что-то чувствует? Каким-то образом ощущает меня? И если и так, то сам он этого точно до конца не осознает. Пока. Мне нужно быть максимально осторожной. Оставаться на одном месте. Здесь, в академии. Никуда не ходить, даже в столицу, чтобы не провоцировать чутье дата. Это все, конечно, всего лишь теория но мне совсем не хотелось рисковать и искать ей подтверждения. Арман умный мужик и опасный. С ним нельзя играть. С ним вообще ничего нельзя. Может, его проще убить, а? Да, громадный, неуязвимый, сильный, быстрый и магически одаренный, И это только в человеческом облике. А если перекинется... Мне такого не завалить. Да и жалко как-то. Дура я, жалостливая, да, типичная русская женщина. На этой тоскливой мысли и уснула. К счастью, остаток ночи прошел без приключений, а проснулась я уже утром от истеричного восклицания подруги. Что? Резко проснувшись, приподнялась на локти шатаясь и сонно моргая, увидела Вивьен в пижаме с расческой в руках и перекошенную от гнева бледным лицом и еще двух девочек, которые были вчера с нами на вступительном экзамене. Они тоже на бытовое попали, но их имен я не запомнила. «Об этом сегодня все шепчутся», — закивала та, которая была повыше и с длинными кучерявыми черными волосами. «Драконы прилетели к нам с проверкой», — подтвердила вторая, — «и не улетят, пока не найдут попаданку».